Глава 59. Как бы ни был заточен меч в твоей руке, какой бы сокрушительной мощью не обладал бластер в твоей ладони, толку от них ровным счетом никакого, если ты слеп. В орбитальном оборонительном кольце Земли большой сегмент занимала станция контроля пространства. Место, куда стекались данные с более чем полумиллиона автоматизированных сканеров, установленных по всей Солнечной системе. Человеческий мозг, даже усиленный модами, не в состоянии обработать гигантский массив поступающих данных обо всех захваченных радарами объектах. Курс, масса, скорость и ускорение, запросы на идентификацию, отслеживание верфей, грузооборота и портов прибытия. Все эти миллионы циферок обрабатывались искусственным интеллектом и подавались операторам просеянными через тысячи фильтров и алгоритмов. В принципе, Искин мог и сам засечь любое отклонение или угрозу. Но люди предпочитали дублировать это неусыпное бдительное око. За межпланетным пространством наблюдали сразу 170 офицеров навигационной службы ВКФ. За капитаном Анри Бертраном был закреплен сектор B14G47, и до конца его шестичасового дежурства оставалось каких-то жалких 13 минут. Со стороны могло показаться, что Анри смену провел чуть ли не отдыхаючи. Операторы лежали в глубоких креслах в ваннах, вытянув руки и закрыв глаза. В мониторе им таращиться не надо было. Изображение подконтрольного объема пространства напрямую передавалось на сетчатку глаз. Однако приходил себя Анри после каждого дежурства по двое суток. Хоть и скин станции наблюдения и отсекал от операторов основной поток данных, но перед взглядами операторов все равно мельтешили тысячи меток, огромные столбцы цифр и предупреждающие знаки пиктограмм. Нервная система человека, пропускающая через себя всю эту информацию, выматывалась так, что операторам требовался отдых в течение минимум двух суток для восстановления. Хотя конкретно у Анри двух дней в запасе не было. Уже через три часа после окончания смены он должен будет сесть на шаттл и отправиться в чудом пережившую и неплохо сохранившуюся после всех войн и напастей обрушившихся на голову человечества Валенсию но летел он туда не просто архитектурой любоваться. В древний город его пригласила знойная испаночка Бенита, кореглазая красотка из службы модернизации имплантов, с которой он познакомился на прошлой неделе. Анри от всей души надеялся, что она выступит не только в роли добровольного гида, но и... «Несем ли мы потери, спросите вы? Да!» Образ кокетки с черными кудрявыми волосами, узкой талии и широкими бедрами, маячивший в голове Анри, вытеснило виртуальное изображение женщины более старшего возраста с русыми волосами, забранными на затылке в пучок. Анри едва сдержался, чтобы не подпрыгнуть в кресле. Хотя агитационные ролики оператором в конце смены крутили регулярно, чтобы они не теряли бдительности и не мечтали о свиданиях и увольнительных, Анри каждый раз вздрагивал при появлении Матери-Земли. В последнее время ролики во время дежурств показывали чаще, чтобы операторы совсем не расслаблялись. По причине, которую старалась выяснить флотская разведка, части и поколения свели активность в земном пространстве до нуля, да и либо куда-то пропали. «Потери на войне неизбежны», – продолжил вещать глобальный эскин. «Мы скорбим и помним о каждой жизни, отданной во имя нашей священной борьбы. Мы ведем печальный список всех жертв крисовской агрессии. Ни один герой не будет забыт». Только Наанри начал накатывать патриотический приступ, как не договорив, мать-земля исчезла. И перед глазами оператора снова появился знакомый сектор B14G47. «Это произошло так быстро?» что Анри сразу и не понял, что воззвание матери могло прерваться только в одном случае. В подконтрольном ему пространстве появилось что-то экстраординарное. «Так и есть. Среди малозначимых иконок расцветало большое фиолетовое пятно. У нас...» – от волнения голос Анри сорвался. «Докладывает капитан Бертран, у нас незапланированное открытие портала!» Можно было обойтись и без голосового оповещения. Искин уже уведомил ВКФ о внештатной ситуации, но все командные цепи были многократно продублированы. Оборона колыбели человечества превыше всего. Вам выделены дополнительные сканирующие мощности. Понял. Пальцы Анри слегка дернулись в нейролинках, и послушно его командам развернулись громадные антенны на спутниках. Пусковые площадки на дальних станциях слежения запустили дронов-разведчиков, а на патрульных судах, находящихся на переднем крае обороны возле орбиты Нептуна, зажегся желтый уровень тревоги. Хоть бы это был вернувшийся внепланово из-за аварии дальний разведчик или выбившийся из режима грузовоз, капитана корабля, конечно, пожурят, выговор влепят, но, черт, никакой это не грузовик» портал начал выплевывать метки за метками. И увеличив разрешающую способность радаров, Анри установил неприятнейший факт. В солнечную систему принесло железяк. «Боевая тревога! Боевая тревога! Из портала выходят эсминцы врага! 30 целей выстраиваются в оборонительный ордер! Крейсерским эскадром 1 и 14! Приготовиться к перехвату!» В ответ на доклад Анри прозвучал приказ из штаба ВКФ. Только тот решил слегка расслабиться, ведь все от него, зависившее как от оператора слежения, он сделал. Как из портала полезли новые корабли противника. «Корректировка доклада! Портал открыт, и через него прибывают более тяжелые корабли! типы и количество!» Анри запнулся, продолжая подсчет на лету. типы и количество будут уточняться! Корабли до сих пор выходят!» Штаб тут же тормознул крейсерские эскадры прикрытия. У вторгшихся врагов хватило бы сил перемолоть их в пыль, но сразу две мощнейшие группировки людей экстренно стартовали с орбит Земли и Марса, причем земную группировку возглавлял полностью оснащенный и прошедший все испытания супердредноут Ли».